Глава тридцать Когда они вернулись, управляющий сказал, что его зовут Кларенс Споттер. Ему шестьдесят восемь лет, он живет с партнером-мужчиной. Хорошо знает гей сообщества Саванны, а также ему известно, что Гиллиспи выступал с танцевальными номерами в ночном клубе «Серебряная раковина». Он печально покачал головой, когда ему рассказали о смерти Гиллиспи. Проклятие. «Какой ужас!» — сказал Споттер. «Лейн был хорошим человеком». «У него были друзья?» — спросила Пайн. «Люди, с которыми он общался и которые могли бы нам помочь». «Он никому не разрешал сюда приходить. Поговорите в раковине. Там вы можете найти тех, кому что-то известно». «Андерсон-Виль?» он снова покачал головой. «Он когда-нибудь упоминал об этом городке?» — спросил Волис. Нет. Лейн некоторое время служил в армии, пока его не выперли. После этого он много путешествовал и, в конце концов, оказался здесь. Во всяком случае, так он мне рассказывал. Может быть, он хотел тут осесть? — Нам известно, что он служил в армии и ушел в отставку, — сказал Волис. Но мы не знаем причин. — Мне также ничего не известно. Но я думаю... Это как-то связано с тем, кем он был». Затем он язвительно добавил, «Наверное, армия любит, когда ее солдаты носят только штаны». «Вы могли сразу рассказать нам все это», — заметил Волис. Споттер улыбнулся. «Конечно, мог», — сказал он, «но я решил помолчать». «Почему?» — поинтересовался Лореду. «Потому что вы не сказали, что случилось с Лейном, вот почему». «Если вы хотели услышать от меня всю правду, вам следовало быть более откровенными. Ни о чем другом я не просил». «Что же, это честно», — заметила Блюм. Когда они возвращались к машине, Волис покачал головой. «Никогда бы не подумал, что он гомосексуалист», — признался он. «По мне так совсем не похож». «А как ему следовало выглядеть?» — спросила Блюм. «Вы знаете». Проворчал Волис. Вы черна? Волис пожал плечами. Да, я имел в виду что-то вроде этого, сказал он. Моя младшая дочь лесбиянка», сказала Блюм. Я об этом не знала, пока ей не исполнилось двадцать два. Может быть, мне следовало раньше поискать в ней вычурность. Уже почти шесть часов, сказала Пайн, когда они сели в машину. «Мы можем поехать в клуб и попытаться поговорить с кем-нибудь, пока там мало посетителей. Вы согласны?» – спросила она, глядя на Воллиса. – «Пожалуй», – отозвался он. «Есть какие-то проблемы?» – поинтересовалась Пайн. «Нет, никаких», – ответил Воллис. «Мир достаточно велик, чтобы в нем жили самые разные люди», – заявила Пайн. Проклятие, Мне это известно!» – проворчал Воллис. И я имел возможность лично наблюдать это разнообразие. Просто ЛГБ, или как там их называют сокращенно, сбивают меня с толку. ЛГБТ, поправила его Блюм. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, ну и другие буквы по желанию могут прибавляться. Вот видите, об этом я и говорю, ответил Волис. Как нормальный человек может такое понять? Но вы и не должны, сказала Блюм. Это для тех, кто связывает себя с такими группами. Думаю, у них не возникает проблем с самоопределением. Когда Волис в недоумении на нее посмотрел, Блюм добавила. Просто думайте о себе так. Вы, вне всякого сомнения, ГМ. «Я кто?» – спросил смущенный Волис. «Гетеросексуальный мужчина», – ответила Пайн. «Полагаю, этого не забудете?» «Я тот, кто я есть. Как я могу такое забыть?» Тогда вам должны быть понятны слова, Кэрол. Волис заморгал, а потом кивнул. Да, ну, пожалуй, я понял после ваших объяснений. Что же, серебряная раковина, мы идем к тебе, сказала Блюм. Они за 20 минут доехали от многоквартирного дома до серебряной раковины, расположившейся в двухэтажном кирпичном здании, которое стояло на углу территории, переживавшей, мягко выражаясь, переходный период. «Ну, теперь я понимаю, почему его так называют», сказала Блюм, когда увидела заведение в окно машины. Одну из стен украшала фреска с изображением огромной серебряной раковины двустворчатого моллюска. «Интересно, что это символизирует?» – нервно спросил Воллис. «Может быть, владелец просто любит устриц?» – ответила Пайн. Они постучали в боковую дверь, им открыл мужчина в рабочем комбинезоне. Кларенс Споттер позвонил и предупредил, что они приедут, и их ждали. Тот же мужчина проводил их к ряду гримерных и остановился перед надписью карандашом «Менеджер». Он постучал, и им предложили войти. Их провожатый распахнул дверь в маленькую комнатку. Дверь за ними закрылась, и Пайну услышала шаги, удалявшиеся по коридору. В комнате стояли два стула и потертый диван с полосатой обивкой. У дальней стены расположился туалетный столик с зеркалом и большими лампочками по периметру. Стены были выкрашены в цвет баклажана. На потолке доминировала люстра, сделанная, казалось, из миллиона кусочков граненого хрусталя. Мужчина – одетый в длинный пеньюар с искусственным мехом на вороте и рукавах, сидел спиной к ним. Они остановились в центре комнаты, и Волис откашлялся. «Я полагаю, вам известно, почему мы здесь», — сказал он. Сидевший на стуле мужчина повернулся. Заметно за сорок, с резкими чертами лица. Копна светлых волос с многочисленными заколками, в результате чего волосы плотно прилегали к черепу. По оценке Пайн его рост составлял 6 футов и 2 дюйма, около 188 сантиметров. Вес был всего 160 фунтов, около 73 килограмм. Прекрасная фигура. Очевидно, он начал гримироваться и уже закончился щеками. Губы стали ярко-оранжевыми. Выщипанные брови были тщательно прорисованы. Из-под них смотрели ошеломляюще голубые глаза. «Лейн», – сказал мужчина. Лейн Гиллеспи», — сказал Воллис, «Мы поняли, что вы с ними работали, мистер». Мужчина кивнул. «Извините, меня зовут Тед Блейкли. Я владелец этого заведения. Я...» Он приложил руку к лицу и разрыдался. Блюм взяла несколько салфеток из стопки на туалетном столике и протянула Блейкли. Он кивком поблагодарил ее и вытер глаза. Когда он снова на них посмотрел... Пайн увидела у него на щеках следы слез. Простите, просто все так неожиданно! пробормотал Блейкли. Я понимаю, для вас это настоящее потрясение, мистер Блейкли, негромко сказал Воллис. Быть может, нам лучше поговорить позже? Нет-нет, решительно заявил Блейкли. Я сделаю все, чтобы помочь вам поймать чудовище, которое виновно в его гибели. Он высморкался выбросил салфетку в мусорную корзину и посмотрел на них снизу вверх. Вы можете рассказать мне, что произошло? Тело мистера Гиллиспи нашли на кладбище в Андерсонвиле. Его застрелили. Андерсонвиль? Вы о нем слышали? Спросила Пайн. Нет, Элейн никогда о нем не упоминал. Насколько я поняла, вы с ним дружили? Спросила Пайн. Мы были очень хорошими друзьями и коллегами. Выступали вместе на сцене. «Как долго он здесь работал?» – спросил Воллис. «Около года. Но я знал Лейны и прежде. Именно я предложил ему перебраться в Саванну. Я не сомневался, что здесь он станет звездой». «Значит, вы знали о его профессиональных способностях?» – спросил Лоредо. Блейкли бросил на Лареду испытующий взгляд и таинственно улыбнулся. «Да, о профессиональных способностях», — повторил он. «Когда вы в последний раз его видели?» — спросила Пайн. «В этой комнате три дня назад. Мы закончили последнее выступление вечера. Было около двух часов ночи. Мы выпили и отправились по своим делам». «Вы не встревожились, когда он не явился на работу?» — спросила Пайн. «Нет, потому что я его не ждал. Лейн взял несколько выходных дней. Он потянул правую четырехглавую мышцу, а еще у него распухла лодыжка. Мы делаем довольно сложные вещи». «Я не сомневаюсь», – сказал Апайн. «А вы знаете, что он планировал делать во время своего короткого отпуска?» «Просто немного расслабиться. Лейн не говорил, что собирался куда-то поехать, и уж совершенно определенно не в... Э, как вы сказали, называется город...» «Андерсон Виль», – подсказал Воллес. «Нет, он никуда не собирался ехать», – решительно ответил Блейкли. «Он с кем-то встречался?» – спросил Лоредо. «Возможно, у него возникли проблемы?» «Нет и нет, насколько я знаю. У меня здесь жесткое правило. Никаких неформальных отношений. Мне безразлично, чем люди занимаются в свое личное время. Но на рабочих местах подобные вещи недопустимы, поэтому я сразу их прекращаю». «Сколько у вас исполнителей?» — спросила Пайн. «Со мной около дюжины. Два шоу вечером и дневной спектакль в субботу. У нас все на высоком уровне. Вам следует как-нибудь зайти. Пение, танцы, актерская игра, даже комедийные скетчи». Он посмотрел на Лареду. «Ну, вы понимаете, интересные развлечения для всей семьи». «Просто замечательно», — ответил Лареду. «Я начинал как корпоративный адвокат», — признался Блейкли. «Ненавидел свою работу, а теперь делаю то, для чего рожден». «А Лейн Гиллиспи также относился к своим выступлениям?» – спросила Пайн. «Думаю, да. Вы же знаете, его вышвырнули из армии. Однако нам неизвестна причина». «Его увидели, когда он выступал в сценическом костюме», – объяснил Блейкли. «Совершенно безобидный номер, и даже не на базе, или где-то еще в том же роде. Но ему дали пинка под зад». Насколько мне известно, Лейн был хорошим солдатом. Он мог драться. Сильный, как бык. Настоящий атлет. У него есть номер, когда ему приходится взбираться по движущимся лентам ткани, делать колесо и тому подобное. Кроме него на такое не способен никто. Я бы свернул себе шею». Блейкли замолчал и опустил взгляд. «Не могу поверить, что он мертв». «Значит, у него ни с кем не было проблем» и в его жизни не появились новые люди?» – спросила Пайн. «Нет, мне не приходит в голову ничего такого. Все любили Лейна». «Ни одного брошенного любовника или поклонника, который хотел бы чего-то большего, чем просто наблюдать за его выступлениями?» – поинтересовался лореду «Да, у нас иногда встречаются подобные вещи, но только не с Лейном». У Пайн возникла новая идея. А чем Лэйн занимался до того, как перебрался сюда? Откуда вы его знали? Спросила она. Ну, мы познакомились через одного моего друга. Какого друга? Сейчас он мертв. Несчастный случай на лодке в Майами. Он занимался производством фильмов. Блейкли бросил на них нервный взгляд. Все четверо переглянулись. Подождите минутку, резко сказала Пайн. Вы имеете в виду... «Порнографические фильмы?» «Да, Лейн играл в порнографических фильмах». «И где он этим занимался?» спросила Пайн, и в ее голосе появилось волнение. Наконец, в расследовании возник шанс продвинуться вперед. Блейкли скомкал салфетки, посмотрел на себя в зеркало, потом рассеянно потер влажную щеку. Ему приходилось ездить в Майами или куда-то в те места, чтобы участвовать в съемках. Судя по всему, там очень неплохо платили. Я и сам подумывал этим заняться, но подобные вещи не для меня. Я не могу перед камерой. Он покраснел и обвел их взглядом. «Сожалею, я говорю глупости. Я знаю, вам наверняка неинтересно». А Лейн когда-нибудь упоминал имена Ханны Ребаны или Бет Клемонс? — спросила Пайн. — Кажется, нет. — Пожалуйста, подумайте. Это может быть очень важно. Блейкли задумался, но потом отрицательно покачал головой. — Сожалею, но эти имена ничего мне не говорят. Пайн выглядела разочарованный. — Мы побывали у одной женщины, снимавшейся в порнофильмах, — вмешался Волис. Она живет в роскошной квартире, но а мистер гиллис нет. Вы знаете, почему? Лейн материально поддерживал мать, бабушку, сестру и брата. В результате у него оставалось совсем немного на себя, но его никогда не интересовали деньги. Я думаю, он снимался в порнофильмах, чтобы помогать семье. А когда начал работать здесь, перестал сниматься. Во всяком случае, насколько мне известно». Болис откашлялся. «Он хорошо поступал, когда заботился о своей семье», — сказал он. «Для меня это важно». И не имеет значения, как именно он добывал деньги. «Давайте проясним один вопрос», — вмешалась Пайн. «Он снимался в порнофильмах для геев или нет?» Блейкли смутился. «О, я понимаю», — кивнул он. «Нет, он снимался в обычной порнографии. Почему вы считаете, что если кто-то выступает для заработка в женском наряде, он обязательно должен быть геем?» Волис посмотрел на остальных. «Ну, должен признаться, я думал именно так», — сказал он. «Честно говоря, я не знал, какой была сексуальная ориентация Лейна и никогда не спрашивал», — ответил Блейкли. «И в то время как многие мужчины, переодевающиеся в женскую одежду, действительно геи, на самом деле у таких людей может быть любая ориентация. Я видел Лейна с молодыми леди, и у меня не возникло ощущения, что они просто друзья, так что предоставлю вам делать собственные выводы». «Нам ничего другого не остается», – сказал Апайн. «Будем надеяться, сумеем это сделать в самое ближайшее время».